Глава 23. 11, уточнил Гарри Борден. 11, обречённо подтвердил Фёдор. Это примерно между 10 и 12, объяснил Дойл. Гарри Борден сощурился. Могущественный волшебник и ректор целой магической академии, находящийся в своём месте силы, побледнел и сделал шаг назад. Ещё один. На третьем шагу он наткнулся на кресло и упал в его объятия. Мне 11 раз стирали память, поинтересовался Гари. Не только тебе, сказал Фёдор. Вообще, всем. И я должен заметить, что в самый первый раз ты согласился на это добровольно. Почему? — Из-за сопутствующих обстоятельств. — Ладно, — сказал Гарри. Он пододвинул к себе стул с изящной резной спинкой. Сел на него и закурил. Сумкин помочился, но ничего не сказал. — Ты говоришь, вы это сделали. — Кто это «вы»? Ты и Мститель? — Был еще один, — сказал Федор. — Здоровенный бородатый зомби с дробовиком. Страшный такой. У-у-у! И ректор замахал в воздухе руками и замычал, пытаясь изобразить, насколько страшный был тот зомби. «Зомби с дробовиком, значит?» «Ну да», — сказал Федор. «Понимаю, звучит странно, но вот такая это игра. Тут все не так, как мы привыкли. Ну, почти все». «Значит, вы пробовали одиннадцать раз, и каждый раз случалась катастрофа, и вы отменяли ее последствия?» «Э-э, не совсем», — сказал Федор. Гари курил и тянул время. У него в голове роилась целая куча вопросов, и он не мог решить, какой задавать первым. И тут ему на помощь пришёл Доил. "А как вы это вообще делаете?" поинтересовался он. Фёдор 스мерил его взглядом, видимо, оценивая, насколько он вообще обязан отвечать на вопросы местного. Гари едва заметно кивнул. "Около игровыми методами", сказал Фёдор. "Нам сwidetilde удалось найти артефакт, предоставляющий админский доступ к системе." Сам он им воспользоваться не мог. Интеллекта не хватало, э, в смысле, системного интеллекта. Так-то он далеко не дурак, и и он пришёл ко мне. Значит, всё это устроил ты? уточнил Гари. Нет, поспешно сказал ректор. Я, так сказать, только нажал на спуск. Но пистолет заряжал другой человек. В смысле, он написал программу, а а я только загрузил её на сервер и активировал. Кто? Тот самый бородатый зомби, сказал Фёдор. Он в своей прошлой жизни был программист и разведчик. Разведчик? А что в этом удивительного? спросил Фёдор. Ты же тоже разведчик. Я не разведчик, сказал Гари. Я бизнесмен. Да! изумился Фёдор. А я думал, ну, значит, в прошлой жизни ты был разведчиком. Англия, MI6, Мартиньюс Болтоный, но не смешно и все дела. Настоящая машина смерти. Ну, в принципе, тут ничего особо и не изменилось. Да? Гари потёр лицо, переваривая услышанное и пытался уложить его в голове. Джеймс Бонд, значит. Конечно, ему частенько казалось, что он живёт не своей жизнью, но его психоаналитик заверял его, что это нормально. И такое и многим кажется. Но 11 раз, 11. Внезапно идею вспомнить всё показалось не такой уж и удачной. Что если в тот момент, когда на него обрушится воспоминание об 11 предыдущих жизнях, Его мозг попросту взорвётся от переизбытка информации. 11 школьных курсов, 11 первых поцелуев, 11 пришествий системы, 11 путей, ведущих в никуда и обрывающихся внезапно. Неудивительно, что на Земле население страдает от массовых психозов, а количество самоубийств растёт от года к году. Этот артефакт, сказал Гари. Он всё ещё у тебя? Да, сказал Фёдор. храню его как зрачок ока. С его помощью можно сделать так, чтобы я вспомнил. Э, нет, сказал Фёдор. То есть я не знаю. Наверное, можно чисто теоретически, но так как твоя потеря памяти не индивидуальна, а завязана на общую потерю памяти всем населением земли, для этого нужно будет вносить правку в основную программу, а я не смогу. Кто сможет? Зомби с дробовиком? Ну да. сказал Фёдор. Гари не знал точно, что ему сейчас следует испытывать: облегчение или разочарование. Но инерция тащила его за собой. Где сейчас этот зомби? Это часть общей проблемы, сказал Фёдор. Он сейчас на земле, и он, насколько я понимаю, больше не зомби. Он снова человек, и он, как и ты, ничего не помнит, как это произошло. Откат же, сказал Фёдор. Откатились все, вообще все. Мёртвые воскресшие, живые обнулились до своего тогдашнего состояния. Ты не обнулился, заметил Гари. Это потому, что артефакт был у меня, сказал Сумкин. Ну а все остальные только мы вдвоём и остались. Я и Фи мститель. Он остался, потому что стал богом? Ну да. Богом его сделал этот артефакт? Нет. сказал Фёдор. Он стал бы им и без артефакта. В смысле, даже если бы его не добыл, к этому вела общая логика событий. Понятно, сказал Гари. Значит, каждый раз, когда на земле начиналась игра, происходила катастрофа, и вы не придумали ничего лучше, как всё время начинать сначала? Э, нет, сказал Фёдор. Катастрофа была только первые два раза. Потом, ну, Последствия были разных масштабов. Тогда зачем же вы это делаете? Фёдор вздохнул. Фёдор сел поудобнее. Фёдор посмотрел на здоровенный серебряный гонг, зачем-то висевший под потолком, так высоко, что ректор не смог ударить по нему даже в прыжке. Фёдор перевёл взгляд на чучело крылатого соблюзубого крокодила, висящее чуть левее. Фёдор зачем-то достал волшебную пауочку, повертел её в руках, а потом бросил в ящик стола и резко его задвинул. переложил какие-то бумаги на столешница. Гари терпеливо ждал, уже понимая, что произнесённые слова ему не понравятся. Вы уверены, что мне нужно это всё слышать? спросил Дойл. Я вот лично не уверен и готов подождать за дверями, или где скажете. Гари посмотрел на Фёдора, предоставляя выбор владельцу кабинета, да и всего учебного заведения в целом. Фёдор вздохнул, Снова достал из ящика стола волшебную палочку и нацелил её на частного детектива. "Может быть, всё же не так радикально?" спросил Дойл. Вместо ответа Фёдор буркнул заклинание. Дойлa подхватило, подняло в воздух, привело в горизонтальное положение и уложило на диван. "С ним всё в порядке?" поинтересовался Гари. Дойл захрапел. "Полагаю, что да," сказал Фёдор. Он спит, а когда проснётся, будет чувствовать себя бодрым, отдохнувшим и ничего не вспомнит. Удобно, сказал Гари. Интересно. А зачем Фёдору такое заклинание? И не связано ли это как-то с обилием секспильных девиц в принадлежащих ему сенах? Гари решил, что не связано. Так на чём мы остановились? Ты как раз собирался объяснить мне, зачем вы это делаете. Фёдор покрутил волшебную палочку в руках и вздохнул. Проблема, как бы в том, сказал он, что мы этого уже не делаем. То есть, первые два раза это мы, сказал Фёдор. Ну, при самом первом razie ты вообще присутствовал. Была большая свалка, в некатегорийный монстры бились с несистемными чудовищами. Кровь рекой текла по улицам мирного города, а небеса потемнели от нашей ярости. И последняя уцелевшая Горка Землян сумела повернуть эту историю вспять. Всё вроде бы устаканивалось. Я продолжил обучение магии. Это у меня такая мечта была. Мститель, ну, его пути неизповедимы по определению. Но я уверен, что он тоже занимался чем-то общественно полезным. За событиями на земле мы не следили, потому что думали, что какое-то время у нас ещё есть. А потом А потом случилось второе пришествие. В смысле, второе включение. И земляне ворвались в системные миры, как, ну, как чертики из табакерки, только очень агрессивные чертики, потому что, как оказалось, активация скиллов произошла ещё до начала игры. И земляне качались и получали уровни друг на друге. И когда игра таки официально началась, С планеты вырвалась куча отлично подготовленных, хорошо экипированных и организовавших кланы игроков. Естественно, местные отреагировали адекватно, как и должны были реагировать. Случилась большая война. Земляне бились отчаянно, но местных, как ты понимаешь, было немножечко больше, всего на несколько порядков. Да, и земляне опять всех перебили, и примчался мститель и требовал, чтобы мы вмешались в ситуацию. И мы вмешались и опять всё откатили. И тогда мы решили не пускать дело на самотёк и принялись наблюдать за тем, что происходит на земле. Фёдор замолчал. Гари спрятал окурок инвентарь и закурил следующую сигарету. В третий раз всё тоже стало развиваться по негативному сценарию, сказал Фёдор. Нам казалось, что мы заблокировали для этого все возможности, но игра-таки стала просачиваться в реальную жизнь. И люди получили скиллы. Не было интерфейсов, не было системных уведомлений. Никто не мог получить опыт или уровень, но скиллы появились и распределились между людьми довольно странным образом. И люди, ставшие игроками, снова принялись убивать друг друга, следуя внешней или внутренней политике государств, или своим убеждениям, или ради выгоды, или просто ради развлечения ради. При этом скиллы постепенно прокачивались. И разрушения становились всё масштабнее. И было очевидно, что глобальная катастрофа уже не за горами. Мы пытались принять локальные меры, но их было недостаточно. И мы уже готовы были вмешаться по полной программе. Как появился Полсон и всё разрулил. Не без твоей, кстати, помощи. Не помню, сказал Гари. Кто такой Полсон? Один из первой генерации игроков, сказал Фёдор. Имбалансный персонаж который в одиночку крушил города и армии. И как же он всё это разрулил? Поинтересовался Гари. Всех убил, один остался? Не совсем, сказал Фёдор. В этот раз ему выпал очень странный скилл. В общем, я до сих пор не знаю, как это работает, но он умудрился отключить все активные на тот момент скиллы в планетарном масштабе. Катастрофы не произошло. Земляне принялись разгребать последствия. И мы уже были готовы выдохнуть, и скилы вернулись. Попробовал угадать Гари. Не в этом дело, сказал Фёдор. Даже если бы они вернулись, а по моим прикидкам они должны были вернуться через какое-то время, но Полсон-то всё равно был на месте и мог бы заново всё обнулить. Но где-то через год после того, как эта история благополучно завершилась, и мы свернули наблюдение, на Земле произошёл откат. Сам Без нашего вмешательства а катастрофа? Насколько мы можем судить, не было никакой глобальной катастрофы, сказал Фёдор. Обычный фон, откат, можно сказать, произошёл на ровном месте и по непонятным для нас причинам. И как же такое могло случиться? Ты думаешь, я не пытался это выяснить? вздохнул Фёдор. Поверь мне, я пытался. Я поднял логи, привлёк сторонних специалистов. Мы проверили всё, что только можно было проверить. Судя по старшим меткам, это был не стихийный откат, приведённый системой по каким-то её внутренним причинам. Отработала именно наша программа, только мы её не активировали. Вы точно сами код писали, а не отдали индусам на аутсорс, поинтересовался Гари. Фёдор Сокрушона покачал головой. Код писал вид э, зомби с дробовиком, сказал он. Понимаешь теперь, в чём проблема? Мы ни хрена не понимаем в том, что он там понаписал. А он, сука, просто этого не помнит и нас не помнит. И смотрит дико каждый раз, когда мы к нему с этим вопросом подкатываем, к хренам. И так потом 9 раз уточнил Гари. "Да", сказал Фёдор. "Так или иначе, в общих чертах Система, она устроена так, что не может оставить в покое целый мир, который уже когда-то ей принадлежал. Она ищет пути, чтобы в него пробраться, активирует игроков, создаёт случайные порталы, через которые кто-то может уйти из нашего мира, а кто-то наоборот может в него проникнуть. Создаёт очаги напряжённости, оказывает давление, и хотя она и не может сделать этого напрямую, рано или поздно притаскивает игру на землю. или не притаскивает. В трёх случаях не притаскивало. Однажды даже скилы ни у кого не появились, а откат всё равно произошёл. А мы понятия не имеем, как это работает. Вот это мы и верю, сказал Гари. Это очень на нас землян похоже. Для того, чтобы решить одну проблему, мы создаём другую, а потом пытаемся решить и её. Фёдор развёл руками. Это ещё не самое фиговое, сказал он. Система образует вокруг планеты инфосферу, в которой хранится информация обо всех игроках, их действиях и вот об этом вот всём. Как ты должен понимать, речь идёт об огромных массивах информации, на основании которой и происходят откаты. Это довольно ёмкая и устойчивая штука с хорошим запасом прочности. Но 11 перезагрузок подряд, да ещё и на протяжении довольно короткого в рамках существования системы срока, В базе накапливаются ошибки. Ты же сам говорил, что на земле странно. Так вот, это произошло не сразу, но постепенно там становится всё страннее и страннее. Возле Токио Годзиллу видели, подтвердил Гари. Это только цветочки, сказал Фёдор. Количество душевных расстройств растёт. Некоторые люди вспоминают то, что не должны помнить, и это сводит их с ума. У кого-то остаются остаточные игровые навыки. Сама ткань реальности становится всё тоньше и тоньше, и я боюсь, в смысле мы боимся, что ещё нескольких откатов всё это может не выдержать. И что тогда произойдёт, хмм, понятия не имею, сказал Фёдор. Может быть, на месте Земли образуется новая чёрная дыра, в которую засосёт всю систему, как воронку. Может быть, вместе с очередным откатом на Земле воцарится ад. Может быть, всё вообще зависнет и перестанет работать. Но то, что ничего хорошего не будет, это уж точно. Вопрос только в масштабах. В лучшем случае не будет ничего хорошего для Земля. В худшем для всей системы. А мы сейчас говорим о миллиардах живых существ, сотнях миллиардов, а сама система не пытается себя починить. Э, в самый первый раз мы сделали всё, чтобы помешать любому её вмешательству. сказал Фёдор. Теперь я понимаю, что это, возможно, было не самое умное решение, но тогда оно казалось удачным. Система, разумеется, пытается, но мы сами её ограничили. Я не очень разбираюсь в программировании, тем более в программировании миров, сказал Гари. Но у вас есть глючный код. Есть программист, который его написал. Пусть он об этом даже не помнит, но это же его код. Значит, он должен в нём разобраться. «Тем более, что у вас есть на это практически неограниченный запас времени и несколько попыток». «Попыток и времени все меньше», — сказал Федор. «И помимо того, что он не помнит, есть еще одна небольшая сложность». «Небольшая?» «Ладно, большая», — сказал Федор. К моменту первого пришествия системы на Землю он был мертв, и система подняла его в рамках очередного своего ивента в виде зомби. Но из-за уникального стечения обстоятельств он стал не мобом, а неписью, освободился из-под контроля вычислителей. Это такие как бы искусственные интеллекты, которые всем тут управляют. Но об этом мы поговорим позже, если захочешь. И приобрёл способность видеть и понимать системный код. Полагаю, что именно это плюс его изначальные навыки программирования, конечно, и помогло ему создать программу отката. Но после отката он снова стал человеком. Вместе с памятью о произошедших событиях он утратил и свою уникальную способность. И теперь, когда мы показываем ему им же написанный код, он ни черта в нём не понимает. Мы пытались дважды. Сначала какое-то время уходит на то, чтобы убедить его в реальности происходящего и помочь ему преодолеть культурный шок. А потом он сидит и тупо пырится в код, как и все мы. Да, он его создал. Но это было гениальное озарение, которое никто, включая его самого, уже не в силах повторить. Хм, ну вы красавцы, сказал Гари. Да что мы всё обо мне, да обо мне, сказал Фёдор. Как ты сам? Как ты меня нашёл? Земля ещё не в игре. Как ты вообще тут оказался? Прогнул случайный портал, сказал Гари. Выяснил, что меня тут многие знают, и я об этом ничего не помню. Вот ищу способы вернуть память. Э, что уже пробовал? ментальную магию». «Это не сработает». «Да, я в курсе». Потом вот он...» Гарри указал на мирно храпящего сыщика. «Рассказал мне, что я когда-то был на короткой ноге с богом, и мы пытались воззвать к этому богу». «Погоди!» Федор переменился в лице. «Вы пытались воззвать к Фи... Мстителю? Но как?» Эльфы были так милы и благородны, что дали мне попользоваться божественным артефактом. Объяснил Гари и продемонстрировал артефакт ректору. "Кавдия! Ахну тот изначальная. Где они её взяли? Я не спрашивал", сказал Гари. "Но наверняка за этим стоит какая-нибудь интересная история. В общем, мы воззвали к богу, а потом, когда он не ответил, решили навестить его лучшего друга. Но ну, он тебе вряд ли поможет, сказал Фёдор. Это вообще не его зона ответственности и сфера влияния. Так сказать, это тебе скорее постой, уже возвали. Ну да. И он ответил, ответил, но не так, как мы рассчитывали, сказал Гари и показал лектору божественную записку. Это было обёрнуто вокруг кирпича, которым он чуть не пришиб моего спутника. Аккуратно, значит, кинул, если не убило нафиг, и не прицельно, сказал Фёдор. Значит, вы сейчас висите на линии в ожидании ответа, так? Вроде того, подтвердил Гари. И вы пришли с этим сюда? Вроде как пришли. И он в любой момент может сюда заявиться? Этого я не знаю, поскольку не изповедиму пути, сказал Гари. Но, видимо, это не исключено. Фёдор бессильно откинулся на спинку своего роскошного кресла и воздел очек к потолку. «Система!» — возвал он. «За что же ты меня так не любишь?» Глава двадцать четвёртая Гэри Борден курил сигарету и думал о том, что, наверное, это должно быть очень обидно поучаствовать в спасении целого мира и ни черта об этом не помнить. Но он не чувствовал обиды. Он чувствовал какую-то опустошённость. Он 11 раз шёл по дороге, и каждый раз, независимо от пройденного расстояния, его отбрасывало к самому началу пути. И то, что он пытается сделать сейчас, возможно, тоже не имеет никакого смысла. потому что в любой момент, даже если он достигнет цели и все вспомнит, все может начаться сначала, и все потому, что какой-то незнакомый ему зомби с дробовиком накосячил во вселенском коде. Ура-Борос снова укусил себя за хвост, и оказалось, что у него ядовитые зубы. — Бежать! — пробормотал Федор. — Но, возможно, бежать уже поздно. Да и куда от него убежишь? А что делать? Я, конечно, знал, что он притащится, но не думал, что это будет сегодня. Я не готов. Вы же вроде друзья, заметил Гари. По крайней мере, так принято считать. А? Да, спросил Фёдор. В смысле, да, конечно, мы друзья, и он на самом деле отличный парень, за своих встаёт горой и всё такое. Просто он сеет хаос и разрушения. Он из тех людей, за которым всё горит и взрывается, а впереди всё трепещщет, забивается в норы и просит о пощаде. И всё это даже не потому, что он какой-то там злобный и агрессивный тип, нетерпимый к чужому мнению. Просто вот так получается. Хотя кому я это рассказываю? Кому? спросил Гари. Тебе, вздохнул Фёдор. Ты такой же, хотя, может быть, этого и не помнишь. Гари обдумывал свой жизненный путь, по крайней мере, на тот его короткий отрезок, который ещё не успел выветриться из его памяти, и ему было трудно не признать правоту ректора. Там, на самом деле, всё горело и взрывалось, но Гари понятия не имел, с чего это всё началось. Вот, например, сказал Фёдор. Ты уже был в банке, в свою ячейку заходил? Да, сказал Гари. И как тебе? Что ты там нашёл? В основном оружие, сказал Гари. и броню, и немного наличности. Но, «Ну, мне кажется, это должно быть достаточно, чтобы понять, какой ты человек, сказал Фёдор. Кстати, об этом, сказал Гари. Там был какой-то странный меч. Прозрачный, да? Совершенно не удивился Фёдор. Как будто стеклянный, а на самом деле он рубит камень и сталь. Как как я не знаю, какое точно сравнение тут можно подобрать. тёплый нож и потаявшее сливочное масло, подсказал Гари. "Да, типа того", согласился Фёдор. "Это, чтобы ты знал, легендарный меч с самого начала игры, а уже больше 1000 лет прошло. Он принадлежал одному человеку, первому игроку, одному из архитекторов и альфа-тестеров вот этого вот всего. И как он оказался у меня?" спросил Гари, причувствуя обычную историю. Во время своего второго пришествия ты работал вместе с магистром. Первый игрок так себя называет. Не знает точно, что вы там делали, но могу догадаться. Либо после этого тебя и прозвали смертью. Так вот, когда вы убили всех, кого собирались убить. Вы страшно напились. Это на меня не похоже, заметил Гари. Я ведь практически не пьеню. Возможно, магистру ты говорил то же самое, сказал Фёдор. Не знаю, что вы там пили и сколько, но, видимо, это была легендарная попойка, которую воспели в своих балладах тогда ещё не канувшей в лету коллеге бардов. В конце концов, вы решили выяснить, кто из вас круче, и устроили смертельный поединок. Это я не для красного словца говорю, если что, а реально до смерти. Хотя у вас обоих были амулеты воскрешения. Сам понимаешь, но они ничего не гарантируют. А даже если гарантируют, то смерть это всё равно неприятно. Поверь, я как-то пробовал, и мне не понравилось. Похоже, я победил, сказал Гари. "Ну да", ответил Фёдор. "Чем нанёс первому игроку страшную обиду?" Он, конечно, тут же отреспелся. Я вообще сомневаюсь, что его можно выкокошить на совсем. Но в момент смерти с него дропнулся отец всех мечей. Значит, всё-таки трофей, мысленно отметил Гари. Это опять на меня не похоже, сказал он. Если это был дружеский поединок, я вернул бы ему меч. Ты предложил, сказал Фёдор, а он оскорблённо отказался. И поскольку ты всё ещё был пьян, а он уже нет, ибо смерть отрезвляет, вы поругались, после чего он объявил себя смертельно обиженным и умчался в неведомые дали, и с тех пор его никто не видел. Об этих событиях повествует баллада о двух великих воинах и легендарном мече, который они не поделили, и он стал причиной их раздора. Реквием по победителям, она называется. Но ведь, как я понимаю, всё было не совсем так, сказал Гари, начиная понимать причины случившихся с коллегией бардов неприятностей. Это поэтическая вольность, объяснил Фёдор. Так у них принято было. Кстати, а что случилось с бардами? Поинтересовался Гари. Почему их запретили? Не знаю, быстро сказал Фёдор. Мне это не особо интересно. Фи мститель их вообще почему-то не любит. А что на самом деле случилось с коллегией бардов? спросил Гари. И не говори мне, что ты не знаешь. Должно быть, ты очень хорош в магии, но в искусстве вранья за все эти годы ты не слишком приуспел. Если бы мы играли в покер, я бы тебя уже разделал. Фёдор вздохнул. Вообще, об этом не принято говорить. Но, скорее, Гиббарду случился с Саломон Рейн. Это тот, который у вас с первым номером? Ну да. И что он с ними не поделил? Они успели про него нехорошее или просто сильно фальшивили? Э, не совсем, сказал Фёдор. Просто они, ну, приложили руку к становлению фи мстителя. И Саламон затоил на них обиду. Он как бы король теневой стороны системных миров организованной преступности, уточнил Гари. Ну да, сказал Фёдор. И он пытается всё здесь контролировать. А поскольку богов контролировать невозможно, Саламон Рейн заинтересован в том, чтобы их было как можно меньше. А барды, они разносят молву, слагают свои поэмы и как бы облегчают восхождение. «Конечно, на одних только стихах и песнях выйти за пределы возможного ни у кого не получится, но они могут поспособствовать, подтолкнуть в нужном направлении, так сказать. И это работает? Запрет в смысле?» «Частично», — сказал Федор. «Конечно, сами барды никуда не делись. Физически их уничтожили не так много, только тех, кто сам нарывался. Но остальные ушли в подполье, и там они, конечно, что-то поют при свечах и шепотом. но на улицах их стало меньше. Это факт. А в тавернах с тех пор вообще одна попса. У тебя есть рога, я скажу тебе пока. А я, признаться, думал, что мститель их того, сказал Гари. Бардов? Нет, да с чего бы? Удивился Фёдор. Он не мстителен. Э, то есть мститель, он, конечно, но не до такой же степени. Скажем так, не мелочен. Тех, кто пытался его убить, он растёр в кровавый фарш. А на тех, кто просто путается под ногами, он не обращает внимания. Холодный божественный игнор. Вот его ответ. Значит, вас здесь осталось только двое, спросил Гари. С первого призыва? Да. То есть нет. На самом деле трое. Есть ещё один, но он не игрок. А кто? Рейд босс, сказал Фёдор. Ты, может быть, что-то о нём слышал? Это Ленин. Гайри потребовалось некоторое время, чтобы понять, о чём говорит ректор. Ленин, уточнил он, ваш Ленин. Э, когда-то был наш, согласился Фёдор. А теперь он скорее Ленин орков и гномов. Альянс Красный реванш. Не доводилось слыхать. Пока нет. Возможно, ещё услышишь, сказал Фёдор. Вы с ним поддерживаете какие-то связи? Э, мы с ним поддерживаем нейтралитет. И это уже довольно сложно, сказал Фёдор. Магию такую, как она есть, он называет прислужницей империализма, и, ну, в общем, у них в альянсе какая-то другая магия. И места перегисновения у нас пока нет. Фи мститель вроде собирался наладить контакты, но не знаю, что у него получилось. Я заметил, что ты всё время называешь его мстителем. хотя сначала пытаешься назвать его по-другому и сам себя обрываешь, сказал Гари. Почему? Э, -э но ну, это моё проклятие, сказал Фёдор. Формально это дарованная мне божественная милость, но большой разницы между этим и проклятием я не усматриваю. Стоит мне три раза назвать его фи э -э вот этим самым, и он придёт на зов, где бы он ни был и где бы я ни был, к сожалению. То есть, ты можешь призвать его в любой момент? медленно спросил Гари. Э, ну да. И он придёт. Скорее всего, раньше всегда приходил. Так почему же ты не сделаешь этого сейчас? Потому что я не хочу, вздохнул Фёдор. По причинам, которые я озвучил тебе выше. Позови его, сказал Гари. Он тебе не поможет, сказал Фёдор. Это не в его силах, понимаешь? Его способности не для того, чтобы возвращать кому-то память. Чёрт с ней, с памятью, сказал Гари. На земле происходит чёрт-и что. Всей вселенной, по твоим словам, угрожает непонятная опасность, а он один из немногих, что вообще в курсе проблемы. Позови его, хуже не будет. Это ты просто плохо его помнишь, вздохнул Фёдор. Вообще не помню, сказал Гари. Вот именно, горя внимательно посмотрел на Фёдора. Тот вздохнул. "Без рук", сказал он. "Без рук, без рук, без рук". Четвёртый раз, вероятно, был для надёжности. Когда Зело так и вылез на сушу и уже собирался приступить к планомерному уничтожению Токио, когда примчались американцы и забросали его ракетами, Годзилла ревел, отмахивался от пикирующих на него истребителей, пыхал огнем, но в конце концов его заставили отступить. Ящер махнул хвостом, уничтожив 18 складских ангаров и скрылся в морских глубинах, по ходу дела утопив два рыболовецких судна и один американский крейсер. Говорят, что у него над головой видели длинную зеленую полоску и надпись «Континентальный рейд Босс», но это было не точно. Зато в самом его существовании уже ни у кого не осталось сомнений. Савельев устало потёр лицо и выключил новости. Такое впечатление, что это происходит не с нами, пожал его Саон. Так это ёк-макарёк и не с нами, согласился Игорь Михайлович. Где мы, а где Япония? Я в более широком смысле, объяснил Савельев. Планета-то одна. А, так-то да, снова согласился Игорь Михайлович. Говорят, в Индии видели Шиву танцующего, танец разрушения. Вот и я об этом. В Китае открылся стационарный портал, из которого лезут демоны и драконы, сказал Егор Михайлович. Китайцы построили рядом оборонительные сооружения и фармят эту нечисть в промышленных масштабах. Говорят, из них какие-то полезные жидкости добывать можно. Скоро это и до нас доберётся, мрачно сказал Савельев. Это только вопрос времени, Эх, Рагнарёк, согласился Егор Михайлович. Слушай, я старенький, мне всё равно, я своё уже отбегал. Но вы-то молодые, вам ещё жить и жить, надо что-то решать. Что? спросил Свельдев. Я не против, надо что-то решать, но так ты ничего и не сообразил? Нет. Тогда давай джокера разыграем. Чего он простаивает? предложил Егор Михайлович. Создадим ему опасную ситуацию и посмотрим, что из этого выйдет. Некоторые люди раскрываются только под давлением, а мы ему тепричные условия устроили. Чуть ли не в сортир его за ручечку провожаем. И как? В Китай его отправим в качестве помощи братскому народу? Да хоть бы и так, ёк магорёк. Ну, и убьёт его там в первые же 5 минут, сказал Савельев. Ты же видел этого парня, лопух лопухом. Но не просто же так за ним столько народу охотится. А может, и просто так, сказал Савельев. Может, это вообще какая-то ошибка, или его таланты лежат в какой-то другой плоскости, созидательной, например. Ты что, ещё не понял, что это за игра? удивился Игорь Михайлович. В ней возвышаются исключительно разрушители. И если Джокер кому-то так сильно мешает, значит, Он тот ещё потенциальный разрушитель, а я, спросил Савельев. И ты? сказал Егор Михайлович. И тот англосакс, будь он неладен. Кстати, есть о нём какие-то новости? Нет, сказал Савельев. Он не вернулся. Или англичане решили нам об этом не сообщать. Не думаю, сказал Савельев. Сейчас, когда опасность угрожает человечеству в целом, все играют в открытую. А ты в этом уверен? По крайней мере, я хочу в это верить, сказал Савельев. Иначе всё не имеет смысла. Хо мо хо мне люпуст эст як макарёк, сказал Егор Михайлович. Надеюсь, что нет. Может, пока это ещё не так, сказал Егор Михайлович. Но так будет. Весь этот налёт так называемой цивилизации слетит с человечества, как пыльца на ветру, едва только жареным запахнет. И обнажится самая суть Такое вот у нас общество Был шанс построить другое Но мы его благополучно Прай... упустили Дед, не начинай Попросил Савельев И без твоей пропаганды тошно Вот дедушка Ленин Хороший был вождь Сказал Егор Михайлович А все другие я рапорт напишу Устало пообещал Савельев Пиши, родной, пиши Бумага все стерпит Посреди кабинета ректора повис уже знакомый Гарри золотистый овал божественного портала В следующий миг из портала появился кто-то Но это был явно не бог Это был здоровенный четырехметровый орк в тяжелой броне Украшенный человеческими черепами Он вылетел из портала спиной вперед В полете выронил из руки тяжелый боевой топор Топор упал на антикварный журнальный столик и разбил его в дребезги и врезался в стену, вызвав небольшой локальный землетрясение. Гарис хотел за пистолет, а Сумкин за волшебную палочку, но приземлившийся орк не подавал никаких признаков жизни. Да и полоски над головой у него уже не было. Видимо, ещё в полёте, помер, констатировал Фёдор, что ни разу не удивительно. С тех пор, как Фезрук стал богом, немногим дано пережить его сокрушительный пинок. Портал был непроницаем для взора. Но звуки через него все же проходили. Гарри услышал рев, удары и подозрительное хлюпанье. А потом были выстрелы. И тренированное ухо Гарри узнало Desert Eagle. Выстрелов было много, больше десятка. И рев то становился громче, то стихал. Федор сидел в своем кресле с безмятежным лицом человека, познавшего дзен. И на эту какофонию больше не реагировал. Видимо, в его системе координат произошло уже худшее, что только могло произойти. И теперь можно было ничего не бояться. «Может, нам помочь?» — спросил Гарри, кивнув в сторону портала. «А? Нет!» — сказал Федор. «Он, видимо, в своей божественной ипостаси, а может быть, даже в божественной ярости. И лучшее, что мы можем в такой ситуации сделать, это не мешать. Это для нас лучшее. Ему-то сейчас все равно. Кроме того, божественные порталы работают только в одну сторону, пропускают только существ соответствующего статуса». А мы туда попасть никак не сможем, даже если бы сильно захотели. А я и не хочу, и он продолжил созерцать. Выстрелы стихли. Теперь кто-то кого-то бил, и возможно, ногами. Потом затихли и звуки ударов, рёв тоже. Но тишина длилась лишь несколько мгновений, а потом до кабинета ректора донёсся громогласный голос: "Я надеюсь, вы усвоили урок, сойкины дети", возвестил божественный голос. «Вам повезло, что у меня есть другие дела, и поэтому на сегодня с вас хватит. Но учтите, что я еще вернусь. Так что ведите себя достойно, или вам доведется узнать меня с плохой стороны». «Хм, пафосно», — заметил Гарри. «Пытается соответствовать», — сказал Федор. «Кровавое возмездие — это вам не котный чхал, и все такое». Поверхность божественного портала покрылась божественной рябью. А потом из неё выснулась божественная нога в божественных джинсах божественно голубого оттенка и несколько потрёпанном, но всё ещё божественном коричневом ботинке. А вслед за ногой в портал протиснулось и всё остальное. И пришёл Физрук.